где лабиринт разума представляет датская сказка Пер скволыга читает Белослав Хмелёв На острове Зеландии близ озера Арре жил старый холостяк звали его Пер а по прозвищу Скволыга Досталось ему в наследство богатая усадьба и куча наглёхоньких тайлеров Но был Пер такой жадный что даже жениться боял А ну как попадётся мне такая жена, что хозяйство вести толком не сможет, и всё моё имение по ветру пустит, думал он. И ещё вбил он себе в голову, что женщины объедалы заправские. День-деньской только и знают, что едят да едят, то тут кусок схватят, то там, не успеешь оглянуться, проедят всё твоё добро. Как подумает про то пир, втрошни его кидает. Ну, а езжели с другой стороны взять, этот без помощи его в усадьбе всё равно не обойтись. А чёртов их работничков-то кормить тоже надо. Одолели перо чёрные бури. И никто никогда не видел, чтоб богатей веселинцы, где ни ноч выискивал он, как бы ему прожить подешевле, да тратить поменьше. Был перо же в литах, и ломота в костях докучала ему не на шутку, а присматривать за ним некому. И еще стал Пер к старости поболтать охотник, а словом перемолвиться ему тоже не с кем. Вот и пришло Перу на ум, что не худо бы может и жениться. Пусть жена за всем хозяйством приглядывает, и его Пера старость покоит. Только жену надо сыскать такую, чтобы была не обжориста, ела бы поменьше, а работала бы побольше. Иначе и расчета нет жену брать, очень уж накладно выйдет. Прослышал один бедняк Усман, что Пер жениться надумал. А была у того Усмана дочка по имени Гретта. Вот и стал бедняк дочку уламывать, чтобы замуж за Пера шла, да помогла бы своим из нужды выбиться. Заупрямилась была Гретта поначалу, да и то сказать, ведь старик не бог вещий, что за находка для молодой привозной девушки. А потом подумала Гретта про братьев и сестёр. Вечно они голодные сидят, а уж обновки-то и в глаза не видят. Пойду-ка я за Пера. Пусть хоть моим хорошо будет. Только надо было, чтобы пер поверил, будто Грета мало ест. Вот и уговорились Грета с отцом, что богачу сказать. А как дальше было, сейчас узнаете. Однажды утром проходил пер сквалыга мимо хусмановой лачуги и глядит, у обочины Грета гусей пасет. Пасет она гусей и чулок на ходу вяжет, а сама все приговаривает. Гуси, милые, вперед, пасет вас та, что не ест, не пьет. раз слышал те слова Перского лыга, да так и обмер. Стоит под слеповатыми глазами моргает и ушам своим не верит. А Грета знай себе повторяет: Гуси милые вперёд пасёт воста, что не ест, не пьёт. Кто это не ест, то не пьёт, спрашивает Перт. Да я, отвечает Грета. Слыханое ли дело? Как ты ты можешь не есть, не пить? Дома-то семь голодных ртов, а еды только на шестеро хватает. Вот я и привыкла почти что вовсе без еды обходиться. А чем же ты тогда живёшь? А воздухом. Просверлил отец дырки в столбе, что посреди горницы стоит. Вот и сосу из них воздух. В винный воздухом можно жить. И не такая уж ты тороще, сказал пер. Откашлялся он и говорит. Может, ты слыхала, я жениться надумал. Только нужна мне жена такая, чтоб за всем приглядывала. Девушка ты пригожая, и мне по сердцу пришлась. Скажи, хочешь стать в усадьбе хозяйкой? Отчего ж не стать, ответила Грета. Сыграли они свадьбу и переехала Грета к богатею в усадьбу. Поставил перс колыга стол посередине горницы, провертел в нём дырки, чтоб Грета могла из них воздух сосать и тем воздухом питаться. Прошло немного времени, и однажды говорит пер своему работнику Нильсу: "Позайдёт со мне, будто жена моя раздобрела, уж не подкармливается ли она случаем в поварне? Как бы мне про это разузнать?" "Вот что, хозяин", отвечает Нильс. "Посажу я тебя в дымовую трубу, а ты оттуда в поварню подглядывай, не ест ли Грета там чего?" Уловка придумана, обрадовался пер. Давай, подсаживай. Подсадил Нильс хозяина в дымовую трубу. Уселся там пер на доске, сидит, будто в люльке. А тем временем пошёл Нильс к хозяйке и говорит: "Берегись, не ешь ничего в поварне. Хозяин в дымовой трубе засел". "Ладно", сказала Грета. Знала Грета и раньше, что пер скволыга, только хотелось ей своим помочь. Поэтому и пошла за него. А когда насмотрелась, как богатей людей своих голодом морит, надумала проучить этого Толстосума. Работники да служанки в усадьбе все на её стороне были. Если б не Грета, они бы вовсе с голоду померли. Она их всех тайком подкармливала. Вот позвала Грета служанок и велит: "Наносите сырых дров до зелёных сучьев и подложить их в очаг. От такого топлива, ясное дело, больше дыму да копоти, чем тепла". А как смехнул Нильс, что хозяин уж довольно в трубе подкоптился, забрался он на крышу к самому коньку и вытащил пера на свет божий. Смахивал теперь перского лыга на копченую бараньи ногу. И слова вымыл ведь не мог, не то что бы лается. Пришлось перу тут же в постель улечься. — Ну как, ела она что в поварнии? — спросил Нильс хозяина. — Нет, там она ничего не ела, — ответил перского лыга. Прошло какое-то время, и опять Пер говорит: "Встаётся мне Нильс, что Грета ещё ядрёнее стала. Щеки у неё круглые, да и сама она бочка-бочкой, такая огородная, так гладкая. Уж не подкарбливает ли целяна чем? Как бы мне про это разузнать?" Вот что говорит Нильс. Может статься, она наверху в клети разными кушаниями лакомится. «Давай распорим большую перину, что в клети лежит. Запихну я тебя туда и снова зашью. А ты дырку в перине проткни и подглядывай. Так и узнаешь, не подкармливается ли хозяйка, чем в клети». «Ловко придумано!» — обрадовал сапер. «Давай распорим!» Зашил работник хозяина в большую перину, а сам пошел к Гретто и говорит. «Не вздумай, есть ничего наверху в клети». Там хозяин в перине зашит. Ладно, сказала Грета. Позвала она служанок и велит: Вы вылотите пока постели из кляти на солнышко. Да выколотите их хорошенько, а то они давно не проветривались, лежат-то мы плесенью покрываются. Служанки, не будь дуры, тут же смекнули, что к чему. Ха-хочут заливаются, а сами постели вниз волокут. А большую перину, хоть она и тяжёлая, тоже во двор вынесли. Колотят ее служанки, колотят, что и сил, а сами песни веселые распевают. Выколотили служанки постели, а потом опять их наверх втащили. Вызволил Нильс Перас к Валыгу из перины, а на нем живого места нет. Не может ни идти, ни ползком ползти. «Ну как, ела она что, в клети?» – спрашивает Нильс. «Нет, там она ничего не ела», – стонет Перп. Пришлось ему опять в постель лечь, и прохворал он целую неделю. Ходит за ним Гретта хорошенько, а сама ему выговаривает: "Послушался бы меня, Пер, ел бы как я ем, вот и был бы здоровёхоник". Прошло немного времени, а как оправился Пер после колотушек, что ему задали, призвал он снова Нильса и говорит: "Сдаётся мне, что хозяйка твоя всё ж таки чем-то подкармливается". Шоки у неё такие круглые, того и гляди лопнут. Одним воздухом такого жирного нагуляешь. Как бы всё в точности разузнать? Да, задал ты задачу, говорит Нильс. Коля она ни в поварне, и ни в клети не кормится, и никто никогда не видал, чтобы она ела. Ума не приложу, где она прячется. А может, она в погребе подкармливается? Знаешь что? Стоит там старая пивная катка «Вот ты залезай туда, и сквозь дырочку, куда втулку вставляют, подглядывай. Так и разузнаешь, не прячется ли она в погребе, не подкармливается ли там». «Ловко придумано», — отвечает Пермь. Залез он в катку, Нильс накрыл его крышкой, а сам пошел к Гретте и говорит, «Не вздумай, ничего в погребе есть, там в пивной катке хозяин сидит, сквозь дырочку подглядывает». «Ладно», — сказала Гретта. Позвала наслужанок и вели. Подогрейте-ка воды, да принесите щёлоку. Старая пивная кадка в погребе смердит так, что дух захватывает. Вылейте воду со щёлоком в кадку сквозь дырочку. Пускай стоит кадка, да отмокает, пока до чистой не станет. Раскахотались служанки и живо взялись за дело. Налили они в кадку воды и ушли из погреба. снял тут мне с крышку с катки и спас перро сквалыгу от смерти а то он чуть было не захлебнулся однако обварили всё же хозяина служанки пришлось её в постель укладывать мазями целебными смазывать да тряпками перевязывать прохворал пер ровно месяц а грет и ходит за ним до да приговаривает не впрок тебе эти поездки всякий раз хворим домой возвращаешься Как соберется, бывало, Пер за женой подглядывать, он и врёт ей, что в дальнюю поездку отправляется. Покуда Пер хворал, у Нильса дома последняя скотина пала, а у Пера стояли в хлеву два жирных вала. Вот и говорит Грета Нильсу. — Слышь-ка, Нильс, служил ты мне верно. Бери этих валов, ступай с ними на ярмарку в Фредериксборг, да продай их, а деньги себе оставь или старикам родителям отдай. Очень уж вы обнищали. Нильс так и сделал, а перст Валыга стал меж тем во двор выходить. Хоть и больно ему было, а все же ходит по двору, да на палку опирается, да глядит, как служанки по хозяйству управляются. Зашел он как-то в хлев и хватился тех жирных валов. Заковылял он из последних сил в поварню, а там у огня сидит Гретта да присматривает, как бы вода из котла не выкипела. «Где Валы?» вы, – спрашивает пер. «Я их съела», – отвечает Гретта. Как это съела? говорит Перр. Ты в своём уме? А меня к еде потянуло. Глазом не моргнув, говорит Гретта. Брюхо своего требует. Раньше я себя сдерживала, до да воздухом кормилась, но всё до поры до времени. Волы мои волы, захныкал Перр. Где мои волы? Их можно было продать. Я их съела, опять отвечает Гретта. С рогами и с копытами. Трудненько, правда, было их глотать, но все ж проехало. Беда только, что я не досыта наелась. Правда, осталось у нас еще одиннадцать поросят до двадцать три овцы. Коли не засадишь служа на ковец стричь, чтобы мне шерсть горла не щекотала, я их со шкурой съем. Как услыхал Пер такие речи, потерял он разум, да как грохнется Ози. Пришлось его в постель тащить и лекаря к нему звать. Но средства от его хвори не нашлось. Пришел тут конец Перу Сквалыги, похоронили его и положила Гретта тяжелую плиту на его могилу. А денег на эту плиту пошло, ох и разозлился бы Пер до смерти, будь он жив. Вышла Гретта замуж за Нильса, и живут-поживают они до сих пор в радости и веселье. Шведская сказка «Набожный слуга». Жил на свете помещик. Человек он был пустой и никчемный. И всё своё имение на ветер пустил. Но зато без меры чванился он своим знатным родом и считал, что хоть и обеднел он, а жить без слуги ему не пристало. И принялся он подыскивать себе слугу. Много всякого люда к нему приходило, только никто ему угодить не мог. Вот однажды пришёл к нему один паренёк. Помещик ему и говорит: "Мне нужен слуга честный и послушный, чтоб всегда правду говорил. и чтобы все мои приказания в точности исполнял. «Не сомневайтесь, господин, — отвечает ему пареню, — честнее и послушнее слуги, чем я, вам вовек не сыскать». Как-то явились к помещику знатные гости. Привел он их в горницу, усадил за стол и кричит слуге. «Эй ты, принеси-ка нам скатер, тонкого голландского полотна, стол накрыть!» «Так ведь у нас их и в заводе нет, — отвечает слуга». Помнил он, что хозяин всегда велел ему всегда правду говорить. Отозвал помещик слугу в сторонку и шепчет ему: "Турень ты, надо было сказать, она в лахане с бельём мокнет". "Виноват, господин, в другой раз так и скажу". Решил помещик себя хлебосольным хозяином перед гостями показать. Позвал он слугу и говорит ему: "Эй ты, подай нам сыру". А тот отвечает: "Он в лахане с бельём мокнет". Помнил он, что помещик велел ему все его приказания в точности исполнять. Разозлился помещик и зашептал на ухо слуге. «О, ух ты! Надо было сказать, его крысы съели!» «Виноват, господин, в другой раз так и скажу!» Тут решил помещик показать гостям, что у него в погребах и вино водится. Позвал он слугу и говорит. «Эй ты, принеси нам бутылку вина!» А тот отвечает. «Ее крысы съели!» Помещик от злости чуть не лопнул. Выволопал он слугу на кухню, влепил ему за трещину, да как закричит: "Дубина! Надо было сказать, я её с полки уронил, и она на мелкие кусочки разбилась. Виноват, господин, в другой раз так и скажу". Тут захотел помещик показать гостям, что у него полон дом прислуги. Позвал он слугу и говорит: "Эй ты, приведи сюда стрепуху". А тот отвечает: Я ее с полки уронил, и она на мелкие кусочки разбилась. Поняли гости, что помещик только пырь в глаза пускает. Высмеяли они его и отправились по домам. А помещик того парня вон со двора прогнал, и с той поры закаялся себе честных и послушных слуг искать. Датская сказка «Человек-медведь» Жил-был на свете солдат. Служил он королю верой и правдой много лет. А как вышел ему срок, отпустили его на все четыре стороны. Стоит в ладном перепутье и не знает, куда ему податься. В родной этой деревне у него уж никого не осталось. Служба у короля долгая, а за это время вся родня солдата перемерла. Да и от крестьянской работы он давно отвык. Эй, дела не было, решил солдат. Пойду куда глаза глядят, а там видно будет. Забрёл он в густой лес, идёт по тропке. на деревья поглядывает и думает, а не удавиться ли мне на первом же суку. Вдруг попадается ему навстречу какой-то человек. "О чём служил и задумался?" спрашивает он солдата. "Да вот, ищу сук, на котором удавиться с подручья. Остался я один на свете, деваться мне некуда и кормиться нечем". "Удавиться дело нехитрое", говорит человек. "Лучше иди-ка ты ко мне на службу". А ты кто такой, спрашивает его солдат. Я чёрт, отвечает тот. Слыхал про меня? Слыхать-то слыхал, да связываться с чёртом у меня охоты нет. Не пойду я к тебе на службу. Да от тебя ничего такого и не потребуется, говорит чёрт. Служить ты мне будешь всего 7 лет, а денег получишь без счёту. Ну-ка, обернись назад. Оглянулся солдат и видит, Стоит у него за спиной здоровенный медведь на задних лапах. Пасть разинул, зубы оскалил, вот-вот кинется. Приставил тут солдат ружьишко к плечу. Ва-вах! И уложил медведя на повалку. «Хе-хе, э да я вижу, ты не робкого десятка», — говорит черт. «Такие-то мне и нужны». Кинулся он к убитому медведю, содрал с него шкуру, выдубил ее и опять солдата спрашивает. «Ну, так как же?» Пойдёшь ко мне на службу. Пораскинул солдат умом и решил: "Деваться мне всё одно некуда, и так и так пропадать, так и быть, пойду служить чёрту. А там глядишь, может и я над ним верх возьму". "Ладно, чёрт. Каков твой уговор?" "А уговор мой таков", отвечает чон. "Зашлю я тебя сейчас в медвежью шкуру". И не будешь ты снимать её ни днём, ни ночью целых 7 лет. И всё это время нельзя тебе брить ни лица, ни бороды стричь. За это получишь от меня бездонный кошелёк. Понадобится тебе деньги. Запустив в него руку и черпай золото полной горстью, сколько душа пожелает. А деньги те куда хочешь трать. Пей, ешь, празднуй, в кости играй. Выполнишь уговор — твое счастье. Ступай через семь лет на все четыре стороны. А не выполнишь — тогда уж не взыщи. Заберу твою душу на веки вечные. — По рукам, — говорит солдат, — полезай тогда в медвежью шкуру. Зашил его черт в медвежью шкуру и стал солдат такой, что страшнее и не придумаешь. — Ну, прощай, служивый, через семь лет свидимся. Он сказал «черт» и пропал неведомо куда, а солдат пошел по деревням странствовать. Нелегко ему поначалу приходилось, ведь был он до того страшен, что все его сторонились. В богатых усадьбах его со двора прочь гнали, ночевать не пускали и крошки хлеба не хотели дать, и только бедняки его жалели. И у самих-то есть нечего, а они солдата пригреют, приветят, последним куском поделятся. И за это щедро платил им солдат из своего неистащимого кошелька. И пошел по деревням слух, что объявился вокруг и человек-медведь. Собой уж больно страшен, ничос он не мыт, а сердце у него видно доброе. За приют и ласку сторица его сдает, за каждое ломоть хлеба золотом расплачивается и никому в помощи не отказывает. И повалил к нему валом на руку. Многие бедняков он из нужды изволил отдал вовсе спас и всех он щедро деньгами оделял. Самому-то ему немного надо было. Попил, поел, переночевал на соломе и лад. Так 4 года минуло. Пришёл однажды человек, медленно постоял во двор и попросился переночевать. В комнату я тебя не пущу, говорит ему хозяин. Уж больно ты страшен. А ночевали, коли хочешь, ночуй. Согласен, говорит солдат. Пошел он на сеновал и улегся на сене. А рядом конюшня была. Вот лежит солдат и слышит, кто-то с конюхом разговаривает. Перегородка-то дощатая, и каждое слово слышно. Говорит конюху какой-то старик. Вовсе мы обнищали, хоть по миру иди. А тут еще должен я помещику семь сотен дайлеров, где их взять ума не приложу. Коли не отдам в срок, выгонит нас помещик из дому, и негде будет голову преклонить. а да неужто больший ещё кабаждать хоть сколько-нибудь не может, спрашивает конь. У него-то ведь денег хоть пруд пруди. Просил я его, отвечает старик. Не слушать не хочет. Плати, говорит долг. А не то убирайся из дома. Встал тут человек-медведь, пришёл на конюшню и говорит: "Не бойтесь меня, люди добрые. Услышал я о старик про твою беду и хочу тебя из нужды выручить". Поглядел на солдата старый крестьянин и видит: С собою человек безобразен, хуже чёрта, а глаза у него добрые. "Ты где живёшь?" спрашивает солдат. Крестьянин рассказал, где его домишка стоит. "Завтра я приду к тебе и деньги принесу". Старик и опомниться не успел, а уж солдат обратно на сеновал пошёл и спать завалился. На утро проснулся он, позавтракал, расплатился с хозяином за ночлег и пошёл к старику. А старик на дворе дрова колит. Здравствуйте, добрый человек. Вот я и явился, как обещал, говорит солдат. Милости просим в дом, отвечает старик. Вошёл солдат в горницу и видит: сидят три девушки за работой. Две постарше придут, а младшая пряжу мотает. "Соберите к нам стол, гостя пополчивать", говорит девушкам старик. "Он нам денег принёс, хочет нас из беды выручить". "Не-не", отвечает солдат. "Есть я у вас не стану". Я и поел и попил на постоялом дворе. А деньги вот они. Возьми их и отдай помещику долг. Тебе не бойсь расписку надо, спрашивает крестьянин. Зачем мне расписку, говорит солдат. Я тебе деньги эти без отдачи дарю. Встал тут старик от радости сам не свой, не знает, как гостя благодарить. А солдат спрашивает: "Эти девушки дочки твои?" "Угадал ты, дочки", отвечает крестьянин. "Вишь, какие славные?" Одна другой краши. Не посватались ли за меня которую-нибудь? Человеке холостой, может скоро и женится, надумаю. Понятно да бы с радостью, только вот как они, не волить я их не стану. Ну зачем не волить, говорит солдат. А ты спроси. Тут две старшие дочки разом закричали. И спрашивать нечего, не пойдём за такого страхолюда. Да и грязнющ он, спасу нет. Нет уж, пускай себе другую поищет. А младшая Ингрид покраснела и говорит отцу. Он хоть и не вышел лицом, а видно, что человек добрый. Раз он нас батюшка из беды выручил, то я согласна за него замуж идти. Тут солдат ей отвечает. Нет, моя красавица, сейчас я тебя в жёны не возьму. А вернусь я сюда ровно через 3 года. Только много за этот срок воды утечёт, и может статься, что не признаем мы друг друга. Есть вот у меня кольцо золотое. Я его переломлю пополам. Одну половинку себе возьму, а другую тебе отдам. Как увидимся через 3 года, приладим обе половинки и таким путём друг друга признаем. Прощался солдат со всеми и пошёл дальше в странство. А старшие сёстры давай над Ингрид насмехаться. Уж такого одесской женишка себе отхватила, что ни людям показать, ни самой поглядеть. Ингрид им на это отвечает: Я его и на красавца писаного не променяю. С лица не воду пить, было бы сердце доброе. Минул срок, и пришел человек-медведь на то самое место, где он семь лет назад с чертом повстречался. А черт уж тут как тут. Ну что, нечистый, не нарушил я уговор? Спрашивает его солдат. Нарушить-то не нарушил, да только плохой ты -то мне, солдат, службу заслужил. Ты все мои деньги на добрые дела тратил. Бедный люк из нужды вызволял, и мне это, черт, не с руки. Просил я тебя разве об этом? Ну, просить-то не просил, да и запрета вроде тоже не было. Твоя правда, говорит черт, у меня-то этого и в мыслях не было. Ну так снимай с меня медвежью шкуру долой, Теперь мы квиты, и я тебя больше не слуга. Заскрежетал черт зубами, завыл от злости, завертелся волчком. «Да делать нечего, против уговора не пойдешь». Снял он с солдатами бежную шкуру и отпустил его на все четыре стороны. Пошел тогда солдат в деревню и взял свои деньги, что еще раньше на черный день припрятал. Раздобыл себе новую одежду, помылся и стал таким молодцом, что хоть куда. А потом купил он вазок да пару добрых коней и поехал к своей невесте. Подъезжает он к дому, а навстречу ему отец Ингрид выходит. Только теперь-то солдат совсем другой стал. Старик и не признал его. Поклонился он гостью и спрашивает. Что угодно, ваше милости. Нельзя ли у тебя, хозяин, отдохнуть, коней напоить? Спрашивает солдат. Да то ты постоял, и двор недалеко, отвечает старик. Ну уж, коли ты моим домом не побрезгуешь, то милости просим. Вошел солдат в дом и видит. Сидят две сестры за прялками, а младшая Ингрид пряжу мотает. «Соберите гостю закусить!» – говорит дочерям старик. И тут две старшие дочки зашептались меж собой. «Ой, да чего же, Прикожий, молодец! И с собой видный, и одежда на нем богатая!» Забегали они, захлопотали, наставили всяких кушаний на стол. А младшая Ингрид как сидела за работой, так с места и не двинулась. Эти девушки дочки твои, спрашивает гость старика. Ху погадал, господин? Дочки, отвечает старик. А не отдашь ли ты мне в жёны вот эту? говорит гость и на Ингрид показывает. Нет, господин. Я уже просватана, отвечает ему Ингрид. А где ж же твой жених? Да ныне 3 года минуло, как он ушёл, и с той поры никаких вестей о себе не подавал. Так он вернётся, я давно забыл. Ненчего тебе его дожидаться. Выходи за меня замуж, уговаривает ее гость. А Ингрид свое твердит. Нет, он непременно вернется. Я знаю. И тут две старшие сестры наперебой зашумели. И на что она вам сдалась? Пускай себе сидит достой и остро халюда дожидается. Берите нас в жены, любую выбирайте. Чем мы ее хуже? Только гость на них и смотреть не хочет. И опять у Ингрид спрашивают. А как же ты своего жениха признаешь? Может, он теперь совсем другой стал? Оставил он мне половинку кольца, — отвечает Ингрид. У кого другая половинка объявится, тот, стало быть, и есть мой суженник. Тогда выходит, это я и никто другой, — говорит гость. Вот она половинка-то у меня. Обрадовалась Ингрид и жениху на шею кинулась. Созвали они гостей и веселую свадьбу сыграли. Прикупил себе солдат земли и стал жить припеваючи с молодой женой и её стариком отцом. Норвежская сказка о шкиппере и чёрте. Жил когда-то в Сокнадале шкипер Арне. Плывал он по всем морям и в Йордам на своей шхуне лес возил. Случалось ему даже в Китай заходить и в другие дальние страны. За что не возьмёт царьне? Во всём заботствует ему удача. Дальше его в море никто не ходил, и всегда был ему попутный ветер. Поговаривали даже, что куда шкипер свою зюй-двеску повернёт, туда и ветер подует. Ни у кого не бывало в таких выгодных стелах, как у него, и никто не загребал столько денег. Даллеры и кроны будто сами ему в руки плыли. Но никто не завидовал шкиперу. Люди любили Арна как брата или отца. Помогал он в приходе всем и каждому.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 Решил Арне землякам помочь и заключил договор со старым Эриком. Ну а какой с чертом договор? Сам знаешь, за деньги и удачу подавай ему взамен душу. Вот и настал день, когда по договору срок вышел. Лвет шкипер по Северному морю и ждет. Вот-вот старый Эрик за его душой явится. Поэтому и шел на всех парусах. Не хотелось Арне к черту в лапы угодить. Ой, как не хотелось. Ломал скипер голову, ломал, и вот что надумал. Поднялся он на палубу, глянул на море, не видать ли старого Эрика? Не, пока что не видать. Кликнул тогда арны корабельщиков и говорит: "Спускайтесь жило в трюм, до да сделайте две пробоины в днище. А как вода в трюме пробоины закроет, несите насосы и вгоняйте их в дырки поплотнее. Никто обмана и не заметит". Удивились корабельщики. Чувная рыбадёнка. Но сделали всё как шкипер велел. Пробили две дырки в днище, вогнали насосы поплотнее, чтобы ни единая капля воды в то место, где кладь лежит, не просочилась. Только закончили работу, только успели стружки за борт выкинуть, поднялась буря, закипело море, закачалась шхуна, примчался вместе с ветром старый Эрик. Схватил шкипера армя за ворот и хотел с ним прочь умчаться. А тот ему и говорит: "Стой, хозяин, дело не в спеху". запустил тут старый рик когти к шкиперу в город, а Арн на от него отмахивается. И за всех сил его линком по когтям хлещет и приговаривает. Уговор наш, помнишь? Не ты ли обещался, что наш хуни никогда течи не будет? А сам меня обманул. Посмотри, трюм водой залит, вода в насосах на 7 футов стоит. Можешь сам смерить. А ну выкачивай воду, тварь. Выкачиешь до сухо, тогда и бери мою душу. «Черт, туда-сюда, а делать нечего!» Принялся он воду выкачать. «Качает, качает, пот с него ручьем так и льет!» А корабельщики над ним потешаются. Э -э, «Приладить бы ему мельничное колесо пониже спины, в раз бы заработало!» Старый Эрик на них и не глядит, что из силы старается. Да все без толку. Только из моря в море воду насосом перекачивает, а в трюме вода никак не убывает. Устал черт, вовсе из сил выбился. И чуть живой да злющий-призлющий Поплелся к своей прабабке-чертовке отдыхать. С тех пор оставил старый Эрик Шкипера в покое. И коли Арна еще не помер, То верный по сей день по морям на шху не плавает. Куда свою зюидвеску повернет, туда и ветер подует. Датская сказка «Солдатский ранец». Служил в Дании солдат, по имени Ларе. Исполнял он королевские приказы ровно 8 лет, и настал срок ему с солдатчиной проститься. Рад был Ларе, что службе конец пришёл. Ведь кому служба мать, а кому мачеха? Не охота только с тощим кошельком домой возвращаться. Считали, прикидывали, а больше 3 скиллингов солдату в расчёт никак не выходило. Это кая малость за 8 лет службы. Спасибо хоть отдали ему те скиллинги сразу. А то бывало, покуда солдатские кровные денежки получишь, с ног собьёшься. Ладно, хоть так обошлось, подумал Ларе и отправился в путь. Весёлый малый был солдат. Идёт, палкой помахивает, песенки распевает, а навстречу ему старушонка убогая. "Горько, горько", так плачет, на нужду свою жалуется. "Не подашь ли служей вы скининг?" спрашивает старушонка. "По чего не подать?" говорит солдат. У меня и всего-то три скиллинга, а два ли, три ли, все одно. Нет денег, и это не деньги. Может, тебе хоть мой скиллинг пригодится? Немного погодя, повстречалась ему другая старушка. Да такая сгорбленная, что голова к низу клонится, и лица никак не разглядеть. Горько-горько так плачет, долю свою проклинает и молит слезно. Не подашь ли, служивый скиллинг? Ладно, говорит солдат, у меня два скиллинга, а у тебя ни одного. «Коли дам тебе один, мы богатством сравняемся. Бери на здоровье!» Отдал он ей половину своих денег и дальше пошел. Легко у солдата на душе, легко и в кармане. Идет песенки, распевает. Немного погодяпа, встречалась ему третья старушка. Горько-горько так плачет, милостыню просит. «Не подашь ли служивый скилинг?» Усмехнулся солдат и отдал ей последний скилинг. «На, бери!» У меня всего-то один скиллинг, а есть он или нет разница не велика. В кошельке у меня ветер гуляет. Теперь уж никому помочь не смогу. Прошёл солдат дальше, весёлый при весёлый. И добрата у него теперь осталось только старая одежка, что на нём, да раница с спиной. В ранце том рваная рубаха, да пара дырявых носков. Правда, была у него ещё пачка жевательного табака. Идёт солдат, солнцу и теплу радуется, табак жуёт, палкой помахивает, песенки распевает. Да так звонко, что отголоски далеко по холмам разносятся. Ходит Ларе в лес и видит: сидит на камне старушонка, отдыхает видно. А камень-то огромный, при огромный. Садется служевый: "Потолкуем", говорит старушка. "Наделось нам с тобой и раньше трижды встречаться". Да ты всякий раз так торопился, что мы и словечком с тобой не перемолвились. А-а-а, так это ты все мои скилинги выманила. Ну, на здоровье. Не зря они тебе достались. Пришлось, небось, побегать. Прыткая ты, что правда, то правда. А полтолковать с тобой я не прочь. Чего тебе надо? Уселся Ларе на камень рядом со старушкой. Посмотрела она на него и говорит. Загадай три желания. почесал солдат в затылке. Чтоб такое загадать? Ну, это проще простого. Хочу я жить с людьми в мире и дружбе, без этого не быть человеку счастливым. А ещё хочу, чтоб бранцу моему никогда из носу не было. Денег на новый мне всё равно не раздобыть. Загадай последнее желание, сказала старушка. И Ларэ загадал. Пускай чего ни пожелаю, мигом попадёт в мой ранец. А захочу, пусть ранец снова пустой будет. Сбудутся твои желания. Счастливого пути, проговорила старушка и вдруг пропала, будто сквозь землю провалилась. Куда она подевалась? подумал солдат. Ну, да не моего ума это дело. Поднялся он и снова тронулся в путь. Но на беду споткнулся о камень, на котором сидел вместе со старушкой. Рассердился Ларе Помянул чёрта и пожелал: "Ну-ка, камень, ступай ко мне в ранец". А камень скок по скок и уж лежит в его ранце. Но был тут камень такой огромный да тяжёлый, что потянул Ларе к низу. А прокинулся солдат через голову и покатился по земле. Катится он, катится, синяки и шишки набивает. Натолкнулся к счастью на кряжестое дерево и остановился. Одышался солдат. Ух! И прищурил глаз. Смекнул наконец. Старушка-то, видно, не зря болтала. Дело выходит серьезное. Вот так здорово! Только я загадал, а камень уж в ранце лежит. Пожелал Лоре от камня избавиться. И камень скоп-поскок выпрыгнул из ранца. Пошел дальше солдат. Веселый-привеселый. Только вдруг у него под ложечкой засосало. Проголодался служилый. Уж очень долго шел он в тот день. Видит Лоре стоит у дороги помещичье усадьба. И надумал он зайти туда, хлеба ломоть попросить. Так и сделал, заходит на поварню, а повариха как раз хлеб нарезает и маслом ломти намазывает. Не найдётся ли мне хлеба ломоть, спрашивает солдат. Найдётся-найдётся, говорит повариха. Да только в этом доме всякий кусок на счёт был. Не сдоbrowат мне, коли даже самой малости не досчитаются. «Да, дом-то господский, а обиход, видать, сиротский», — сказал солдат. «Твоя правда», — говорит повариха. «А может, к тебе в помещику зайти? Потолкуй с ним, глядишь, покормить велит. Бывают же чудеса наследия. Он у себя в горнице сидит. Как выйдешь за дверь, так и иди, все время прямо». «Спасибо за совет», — поблагодарил повариху солдат и пошел к помещику. А тот как раз свои деньги считает. Видит солдат, стоит на столе глиняный горшок. из тех, что в Ютландии делают, и в нём полным-полно золотых дукатов. А на полу сундук железный, и в нём даллеров серебряных ни счёть сколько. "Ну, какой за тобой должок?" спрашивает помещик. Он и не взглянул на солдата, думал, кто-то из издольщиков плату принёс. "М-м, не долгов ни, денег у меня не водится. А вот велишь меня накормить, спасибо будет за мной", говорит солдат. Помещик аж покраснел. Не привык он, чтобы его о чем-нибудь за спасибо просили. Спасибо-то в карман не положишь, и шубу из него не сошьешь. Замахал он на солдата руками, затопал ногами и кричит «Он со двора!». Встал Ларе по стойке смирно, сам себе скомандовал «Направо!». Повернулся и солдатским шагом марш-марш со двора. Шел он-шел, а потом, ухмульнувшись, говорит «Ну-ка, золотые дукаты, прыг ко мне в ранец!». И лежат в солдатском ранце золотые дукаты из ветландского горшка. Так подумал солдат, не худо бы и серебром разжиться. Золотом только хвастуны расплачиваются. Ну-ка, серебряные даллеры, прыгк ко мне, вралец. До столько, чтобы унести под силу было, лишнего мне не надо. И уже лежат в солдатском ранце серебряные даллеры из помещичьего сундука. Стал ранец тяжёлый, при тяжёлый. а все равно полегче полной походной выкрутки, к которой на службе привык солдат. Отправился Лорет дальше. Идет, песенки распевает. Пришел он под вечер в небольшой городок, постучался в дверь самого что ни на есть богатого постоялого двора и попросил еды и пить я. Стал Лорет за обе щеки ужин уписывать, а с ним за столом важные господа сидят. Вот и давай они над простым солдатом потешаться. Смешно им, как он на еду налегает. Поел солдат и стал карманы выворачивать. Сначала один пустой и рваный, потом другой. А там, кроме початой таб пачки табаку, хоть шаром покатит. Тут уж господа со смеху их животы надорвали. «И на старуху бывает праруха», — говорит один из них. «Знатный граф тоже случается дома, деньги забывает. Только жадность всегда при нем». А солдат будто и не слышит. Владёт он на стол ранец, раскрывает его и в упор заглядывает. А господа ещё пуще хохот, за животы хватаются. Только хозяину не до смеха. Смотрит он на Ларса волком, боится не заплатить ему солдат. А солдат будто и не видит его опасений. Достаёт он пригоршню дукатов, швыряет на стол и говорит: "Стачи не надо. Выторочили тут важные господа глаза, с половым инуть не могут". точным ртом позатыкали. А хозяин за улыбался, ларс у кланейцем, приказал он бутылку вина принести в награду за щедрость. Не найдётся ли у тебя горницы переночевать, спрашивает Ларре. Горницы все постояльцами заняты, говорит хозяин. Одна только пустая стоит, да ночевать в ней нельзя. Кто там заночует, тот же ночью помирает. Я, как стал хозяином, никого туда не пускаю. Горница у меня на запоре. Самая подходящая для меня квартира, сказал солдат. Прибери там хорошенько, стол накрой к ужину. Не забудь принести 4 бутылки вина и 4 свечи поставить. Доположи да 4 колоды карт. А как всё сделаешь, неси мне ключ от горницы. Мялся хозяин, мялся, а потом и говорит: "Моё дело стеречь, а коли ты, господин, всё равно там ночевать хочешь, что ж, воля твоя. Пришло время спать ложиться". Отправился солдат в страшную горницу. Высыпал он из ранца на стол все золотые дукаты и серебряные даллеры, зажёг четыре свечи, открыл четыре бутылки вина к ужину, о котором позаботился хозяин, проверил четыре колоды карт. Положил в ларец ранец на пол, уселся за стол и ждёт, что дальше будет. Немного погодя, как затрещит в печке огонь, как печка подпрыгнет, отскочила дверца, запылалась пламя. и вывалился на пол чёрный клубок. Разматывался тот клубок, разматывался, рос, рос, покуда не обернулся огромным чёрным чёртом с рожками, хвостом и клыками. И страшен же был тот чёрт. Вместо ногтей у него когти звериные. Добро пожаловать, друг любезный, спокойно и ласково говорит солдат. Садись к столу, да подкрепись маленько. Не успел он свою речь кончить, А гудня опять как затрещит, печка как подпрыгнет, отскочила дверца, заглохалос пламя и выкатился на пол другой чёрный клубок. Обернулся тот клубок таким же огромным чёрным чёртом. А за ним и третий чёрт тут как тут, кувыркаются на полу трое чёрных чертей. Солдат Ласково со всеми тремя разговаривает, к столу просит и вином угощает. На делес черти напились. Ларех испрашил Не перекинуться ли к нам в картишки? Завизжали черти от радости, давай с солдатом в карты играть. Играют они, играют, а сами потихоньку к солдату подбираются, когти в него запускают. «Эхэ», -э — -э", говорит солдат, — «неплохо с дружком в картишки играть, да когти в него не к чему запускать. А ну, полезайте ко мне в ранец». Ш -ш -ш -ш И сидят в солдатском ранце три черта. Как они там не барахтались, как не визжали... Так ранец не кактили, всё зря. Ведь тому ранцу из носу не было. Сидите, пока куда не выпущу, приказал солдат. Теперь и потолковать с вами можно, и время быстрее пройдёт. Чего это вы сюда в горницу повадились? Что вам здесь надо? Тот за печкой пивной котёл золотом стоит. Вот мы его и караулим, сознались черти. Всего-то и дело. Стоит из-за денег честных людей в страхе держать, удивился солдат. Стали тут черки скулить, молят солдата на волю их выпустить. А Ларе и ухом не ведет. Скинул сапоги, улегся в постель и крепко заснул. Рано поутру приходит хозяин и заглянул в замочную скважину. Так и есть, лежит Ларе и, похоже, не дышит, видно мертвый. Стал тут хозяин бить колотить в дверь. Проснулся солдат, помянул черта и кричит. «Чего надо? За ночлег заплачено, а спать не дают!» убрался хозяин. Рад радёшиник, что хоть не очень ласково обошёлся с ним Ларе. Солдат-то в живых остался. Вот счастье привалило. Нашёлся неробкий человек. Никакое колговство ему не страшно. Выспался Ларе и пошёл к хозяину. А тот уже его поджидает. Не терпится ему послушать, что да как. Но из солдата ничего не вытянешь. Сказал только, что спал, резко и сладко, а теперь ни худа было бы позавтракать. Хозяин перед Ларе травой стелется. Чего только на стол не ставить, ешь сколько хочешь. Солдат ел-ел, все, что на столе было, съел, и спрашивает. «Не найдется ли в городе двух дюжих парней?» «Как не найтись?» — отвечает хозяин. «Ну так зови их сюда!» — говорит Ларе. «Да гляди, чтобы были самые не на есть дюжие. Работенка их ждет нелегкая». «Какая такая работенка?» — любопытствует хозяин. Надо ранец мой кузнецу стащить. Пусть из него пыль повыколотят. Для этого дюжи и парней требуется не всякому под силу такой ранец поднять. «Не иначе рехнулся», — подумал хозяин. «А может, из него еще вчерашний хмель не выветрился?» Но перечить Лорене стал. Платил солдат исправно, не скупясь. «Ладно», — обещает хозяин. «Приведу тебе двух дюжих парней, останешься доволен». Послал он мальчишку в город, и тот привел двух здоровенных молодцов. Оглядел их Ларе и спрашивает. «Хотите по серебряному дайлеру на брата заработать? Стащите этот ранец к кузнецу, пусть из него пыль повыколотит». Переглянулись парни и думают. «Везет же нам, шальные, видать, у него деньги. Работа-то пустяковая». Взялись они за ранец, хотят поднять его. Да не тут-то было, еле-еле от пола оторвали. Сохами и вздохами вытащили силачи раницу из дому. Идут, потом обливаются. Покуда до кузницы добрали, семь раз останавливались дух перевести. Хозяин постоял его двора вместе с ними идёт. Объясняет он кузницу. Остановился где у него один денежный человек. И желает, чтоб кузнец пыль из его ранца выколотил. Человек этот то ли рыхнулся, то ли под хмельком ещё со вчерашнего, но перечить ему не стоит, платит он не скупясь. Подошёл тут солдат и спрашивает: "Сколько за работу возьмёшь?" "Даллера 2-3", отвечает кузнец. "Смотри, продишевишь", говорит солдат. "За такую работу не меньше пяти даллеров брать надо, но уж чтобы выколочено было на совесть". "А как же иначе за такие-то деньги?" Пылинки в твоем ранце не останется, — обрадовался кузнец. Вот только останется лишь то от ранца под нашими молотами. Уж это не твоя забота, молотите сил, не жалейте. Два села Чааранец на наковальню едва взвалили, а кузнец трех подмастерьев представил пыль из него выколачивать. То-то было веселье. Такой потехи в здешних краях не видывали. Засучили рукава молодцы, поплевали на ладони, да как размахнутся, как ударят молотами по ранцу. Поднялся тут такой визг и вой, что у подмастериев молоты от из рук от страху попадали. Стоят на ранице уставились, слово вынуть не могут. Не бойтесь, говорит солдат. Эта кожа у ранца усохла, вот он и скрипит, будто кто-то воет. Скоро вою конец придёт. Опять взялись подмастерья за работу, бьют, молотят. Пот с них ручьями льет. Думали они поначалу, что от чертова ранца ничего не останется. Как бы не так. Молотили они, молотили. А ранец все такой же, как и был. Солдат одно твердит. Сил не жалеете, вы и половины дела не сделали. Пыли в ранце накопилось немало. Ведь по каким только дорогам я его не таскал. И на войне он со мной побывал. С трех смешливых подмастерьев в семь потов сошло. Обессилели они в конец и молоты из рук выпустили. Возвал кузнец трёх новых молодцов. Взялись они со свежими силами за работу. И давай ранец молотами гвоздить. А он по-прежнему целёхоник. Видно ранец этот тролль заколдовал, подумали они. Глядят ранец с железом окован. И надумали подмастерья железо молотом бить. И не такое им сгибать приходилось. Но и железо не поддаётся хоть умри. Обесили ли они и молоты выронили. А ранец лежит на ковалне всё такой же, как был. "Хватит, пожалуй", говорит солдат. "Заплатил он кузнецу 5 даллеров, ещё один дал в придачу и наказал силачам тащить ранец к реке". Притащили молодцы ранец к реке. Открыв его ларе, глядь, а в нём чёрной трухи полным-полно и несёт от той трухи серой Это трёхчертей кузнечные молоты в труху и стёрли. Высыпал солдат труху в реку, вздулись, почернели её воды. Понеслась чёрная река на сотни миль к Северному морю. Влились чёрные воды в синее море, и поплыла по морю грязная пена. Минула неделя, очистились река и море, снова стали синими и прозрачными. А что было с солдатом? Воротился Ларе на постоялый двор вместе с хозяином и рассказал ему, что в страшной горнице за печкой котел с золотом спрятан. Отодвинули они печку от стенки, выломали кирпичи, а там и вправду пивной котел стоит, и набит он до самого верха с золотом. Солдат ясное дело поделился с хозяином, отдал ему добрую половину. А хозяин на радостях, да еще за то, что Ларе все округа от страха избавил, подарил ему сад. построил солдат в том саду дом и зажил припеваючи а как же иначе был он человеком добрым и честным и не робкого десятка и ещё жил он с людьми в мире и дружбе без этого человеку счастья не бывает